Бык из моря посвящается джи как всегда. Глава первая Стояла дельфинья погода, когда паруса доставили меня вместе с собратьями по критской арене в Пирей. Пал нос, правивший морями с незапамятных времен. Наши одежды и волосы еще хранили в себе запах сгоревшего лабиринта. Я выпрыгнул на берег и набрал полные горсти земли Аттики, словно с любовью прилипавшей к моим ладоням. А потом заметил собравшихся на берегу людей. Они не приветствовали нас, но звали других поглазеть на чужеземцев скрито. Я посмотрел на своих друзей, юношей и девушек, отправленных из Афин на Крит в качестве дани, чтобы научиться там прыгать через быка и плясать перед Минотавром на кровавленном песке. В них я увидел себя, такого, каким предстал перед глазами жителей Аттики, гладко выбритым критянином. Прыгуном и плесуном, в позолоченном тугом поясе, в шелковые юбки, украшенной павлинями глазками, с накрашенными веками, ничего эллинского в обличье. есть несчитать льняных волос. Мое ожерелье и браслеты трудно было бы счесть солидными вещами, достойными отпрыска царского дома. Это были дорогие безделушки. Игрушки бычьего двора дары мужей, ценящих развлечения и любвеобильных жен, сделанные прыгуну, что пляшет под музыку, взлетая в воздух под бычьими рогами. Ничего удивляться, что меня не узнали. Арена намертво впечатывается в душу, и пока мои ноги не коснулись земли Аттики, я оставался Тесеем Афининым, предводителем журавлей, фаворитом, умеющим крутить обратное сальто, первым из пругунов. Меня рисовали на стенах лабиринта, вырезали слоновой кости, а женщины приказывали прикрепить мое маленькое золотое изображение к своим браслетам. Сказители обещали, что сложенные обо мне песни будут звучать и через тысячу лет. Да, я по-прежнему гордился этим, но настало время вновь стать сыном собственного отца. Вокруг же поднялся крик. Толпа узнала нас. Новость о нашем прибытии быстро понеслась в сторону Афин. И скалы, а собравшиеся вокруг люди, пялили глаза на царского сына, который вырядился как шут. Женщины жалостливыми голосами обсуждали шрамы, оставленные скользящим прикосновением бычьих рогов на моей груди и боках. Такие рубцы были у всех нас. А они думали, что нас пороли. На лицах кое-кого из наших я заметил смущение. На Крите всякий видел в этих отметинах честь, свидетельство тонкого мастерства. Подплывая к родным берегам, я думал о погребальных плачах, о слезах и скорби по мне, собственной волей, назвавшимся жертвой Богу. Прогнать эти воспоминания было нелегко. Какая-то старуха поцеловала меня. На бычьем дворе голоса девушек и юношей не смолкали весь день, я все еще слышал их. «Смотрите, мы вернулись, да, вернулись все до единого, вот и твой сын. Нет, критяне не будут преследовать нас, потому что Минос погиб, рухнул дом секиры, и мы бились в его развалинах после землетрясения». Тесей сразил наследника критского царя Минотавра. Мы свободны, больше Дани Криту не будет. Люди смотрели на нас и вполголоса разговаривали. Новость была слишком велика, чтобы радовать. Мир без Крита станет совсем иным. А потом молодые люди, вскочив на ноги, запели пиан. Я улыбнулся своим товарищам, ужинаем дома. Но сердце мое говорило, молчите об остальном, мои дорогие собратья, по тайне. Люди уже узнали то, что способны понять, так не старайтесь перекричать ветер. Но мои спутники все трещали, и вновь обретенный отический слух доносил до меня птичьи чужеземные нотки в их речи. «Мы журавли, журавли, журавли, первые на бычьем дворе. Целый год мы провели на арене, все уцелели. Такого не знают летописи, они уходят в прошлое Крита на шесть веков. И это сделал Тесей, научивший нас. Лучшего прогунать, чем Тесей, на Крите не знали, и вы должны были слышать о журавлях даже в Афинах». Родичи обнимали своих близких, качали головами и недумяно озирались. Отцы хватали меня за руки, целовали их, благодарили за то, что я вернул их детей домой. Я уже начинал что-то понимать. Как молились мы на бычьем дворе, как задумывали выбраться оттуда живыми, и с каким трудом оставляла нас эта яростная жизнь, обреченных жизнь, где доверие ценилось превыше любви. Она вошла в наши сердца, — и не могла покинуть их, не оставив после себя глубокой кровоточащей раны. Девушка возле меня говорила своему жениху, едва узнавшему ее, — Рион, я прыгала через быка, я умею делать стойку на его рогах, однажды сделала в воздухе сальто назад, видишь этот самоцвет. Один из критских князей выиграл великий заклад, поставив его на меня, а потом подарил мне камень. На лице юноши проступал ужас. Они не узнавали друг друга. На арене и на бычьем дворе жизни и слава значили больше принадлежности к тому или другому полу. Я ощущал все это. И стройные атлеты мои спутники были для меня прекрасны. Я видел теперь эту крепкую, свободную в движениях смуглянку глазами этого сукнавала знавшего лишь молочно-белых афинских дев. Представив себе все, что пришлось испытать журавлям, я был готов ударить этого дурня и утешить ее в своих объятиях. Но бычий двор обратился в пепел и закопченный камень, и журавли более небри в моей власти. Правление мое закончилось. «Приведите мне черного бычка», — сказал я людям, — Я должен принести жертву колебателю земли Посейдону за наше благополучное возвращение, и пусть гонец отправится с вестью к царю, моему отцу. Бычок кротко подошел ко мне и сам склонил шею. Добрый знак порадовал собравшихся. Не противился он и удару. Только падая на колени, бросил на меня почти человеческий укоризненный взгляд». Странный при всей проявленной им кротости. Посвятив жертвенной животной Богу морей, Я пролил кровь на землю, А потом гостя пламя вином помолился. Отец Посейдон, повелитель быков, Мы плясали для тебя в твои священные обители И вверяли свои жизни твоим рукам. Ты вернул нас домой. Будь же по-прежнему добр к нам И укрепи столпы нашего крова а для себя прошу, ты дал мне увидеть твердыню эрехтидов, да не подведет ее десница моя. Пусть процветет дом отца моего, пусть свершится моя молитва. Все выкрикнули, да будет так. Но сзади в толпе послышался гул. Гонец мой вернулся, явно не успев побывать во дворце. Он медленно приближался ко мне, и люди расступились, пропуская его. И тут я понял, что он несет мне известие о смерти. Он молча остановился передо мной, но ненадолго. Нет таких плохих новостей, которые Афинин не захотел бы выложить первым. Мне подвели коня. Несколько людей моего отца спустили, чтобы встретить меня. И пока мы ехали от Пирея до скалы, звуки радости отступали, оставляя в слуху лишь плач. Там, где подъем перед воротами сделался слишком крут, чтобы ехать верхом, Дворцовая чередь обступила меня. Люди целовали мои руки и край критской юбки. Они считали, что меня нет в живых, и у них нет владыки, и их ждала в лучшем случае нищета, в худшем рабство, если они не успеют бежать до прихода палантидов. Я сказал, отведите меня к отцу. Самый старший из знатных родичей ответил, — Я посмотрю, владыка. Женщинам нужно было обмыть его, после падения он весь был в крови. Он лежал в своих покоях наверху, на широком ложе из кедра. Красное покрывало было подбито волчьими шкурами, отец всегда мерз. Его завернули в голубое полотнище золотой каймой. Он был такой спокойный среди оплакивающих его женщин, которые рвали на себе волосы и царапали лица. Одна сторона его лица осталась белой, другая посинела после удара о скалу. В своде черепа было проломлено отверстие величиною с чашу, но голову обмотали чистой тканью, а сломанные конечностью выпрямили. Я стоял с сухими глазами. Меньше полугода довелось нам пробыть вместе, прежде чем я отправился на Крит. Но при первой встрече, еще не зная, кто я такой, отец попытался отравить меня в этой же самой комнате. Я не таил на него зла. Передо мною лежало тело изувеченного старика, незнакомца. Дед, воспитавший меня, трозенский царь Питфей был... И оставался для меня подлинным отцом. О нем я бы мог плакать. Но кровь есть кровь. Того, что записано в ней, не сотрешь. Часть отцовского лица синяком казалась строгой. На белый же застыла таинственная полуулыбка. В ногах отцовского ложа застыл его белый охотничий пес. Он положил морду на лапы и уныло уставился в пустоту. Я спросил... Кто видел, как он умер? Пес насторожился и негромко стукнул по земле хвостом. Женщины смотрели сквозь распущенные волосы, голоса их сделались громче. Те, кто помоложе, обнажили грудь и приготовились колотить в нее. Но старая Микала молча стояла на коленях возле постели. Дед моего отца взял ее пленницей в какой-то давней войне. Ей было уже за восемьдесят. Ее черные глаза на морщинистом лице, не мигая, смотрели на меня. Я попытался выдержать их взгляд, но это было трудно сделать. Знатный родич сказал. Стража видела царя на северной стене и на крыше. Все говорят, что он был один. Царь вышел на балкон, что над пропастью, встал на перила, воздел к небу руки и прыгнул. Я поглядел на правую часть отцовского лица, затем на левую. Выражения их противоречили друг другу. А потом спросил, когда это случилось. Родич отвернулся. Гонец прибежал от нее с вестью о корабле, миновавшем мыс. «Какой на нем парус?» — спросил царь. И вестник ответил, Крицкий господин, истине черный, с головой быка на полотнище». Царь велел, чтобы гонца накормили, а потом ушел к себе. Больше его никто не видел живым. Я видел, что он знает, зачем говорит эти слова, и потому возвысил голос, чтобы слышали все. Горе мое будет вечным. Я теперь вспомнил, что отец просил меня поставить белый парус на корабле, если я благополучно вернусь домой. Но с тех пор прошел год. Быки... Великое землетрясение, пожар, лабиринты и война Помешали мне вспомнить об этом, И забвение обрекает меня на гибель. Белый, как лунь, старик, управитель выскользнул Из-за спин людей. Иные столпы в царском доме не боятся землетрясений, Для того они предназначены. Владыка, не кори себя! Он умер, как подобает Эрехтиду, Так в свое время принял смерть царь Пандион на этом же самом месте. И царь Кекроп прыгнул с утеса своей твердыни на Эвбее. Не сомневайся, Бог послал ему знак, и память твоя дремала по воле небес. Блеснув сединами, он печально улыбнулся. Бессмертные знают, когда созревает вино. Они не позволяют ему перезреть». При этих словах послышался негромкий говор. Он звучал сдержанно, но резко, напомнив мне клич воинов, собирающихся к проломанной кем-то бреши. В только что расчесанный бродея Гея я увидел улыбку. Пятьдесят лет он правил Афинами, не зная покоя, и кое-что узнал о людях. После нашей разлуки отец словно бы сделался ниже ростом. Это я подрос я приказал всем выйти. Они ушли. Женщины искоса поглядывали на меня, жестами велел удалиться им. Они повиновались, забыв старуху Микалу, которая, опираясь о ложе, силилась подняться с негнущихся колен. Подойдя, я помог ей встать, и мы посмотрели друг на друга. Она покачнулась, Попыталась уйти, я поймал ее за руку, хрупкие косточки под обвисшей кожей, и спросил, «Ты видела это, Микала? Морщины ее словно сделались глубже, и она принялась вырываться, как нашкодивший ребенок. Ее дряблая плоть, словно отделившись от костей, оставалась в моей руке. Сквозь редкие волосы просвечивала розовая, как у цыпленка, кожа. «Отвечай», — сказал я, — «он говорил с тобой». Со мной, — она моргнула, — люди ничего не говорят мне. Во времена царя Кекропа на меня обращали больше внимания. Когда царь услышал зов, он заговорил со мной. А с кем же еще раз я была на его ложе? Слушай меня, Микала, слушай внимательно. Нагнись, приложи ухо к моей голове, ты услышишь голос, словно шум в раковине. Я нагнулась, чтобы угодить ему, но он отодвинул меня и, оставив ложе, как человек, глубоко погруженный в думу, направился прямо к северной стене и без звука бросился вниз. Повесть эту она рассказывала уже шесть десятков лет, но я все же дослушал Микалу. «Это ты оке Кекроппе, но перед тобой у мертвый гей Говори, что он сказал?» Она поглядела на меня. Мудрая старуха, приближающаяся к концу жизни, Иссокший младенец, из глаз которого смотрит древние домовая змея. Она заморгала и промолвила, что она всего лишь старая рабыня, Которая отказывает память. Микала, настаивал я, — «ты знаешь, кто я. Не пытайся одурачить меня». Она вздрогнула и сказала, как старая няня ребенку, топнувшему на нее ногой. — О, да, я знаю тебя. Пусть теперь ты кажешься иноземцем, словно любимец знатного господина Мим или Плесун. Ты юный Тесей, которого родила Эгею дочь трезенского царя Питфея, ловкий парень, сующийся не в свои дела. Шут принес сюда твое послание скритом. Ты предлагал Игею выслать флот против царя Миноса и увести тебя с острова. Хорошенькое предложение. Немногие знали, что гнетет его, но новости приходят и ко мне. Ему надо было выступить, а не горевать, — ответил я. Крит перезрел и готов был упасть. Я знал это и доказал тем, что стою здесь. Трудно довериться человеку. Тем более после того, как собственные братья сражались с тобой из-за наследство. Жаль, что Эгей не послушал оракула Аполлона, прежде чем развязал пояс на бедрах твоей матери. Увы, бедняга пробудил судьбу, слишком грозную для него. Я отпустил ее. Она стояла, потирая руки, и что-то бурча под нос, глаза мои обратились к отцу. Из-под ткани, укрывавшей голову, вытекала струйка крови. Я отступил на шаг, готовый, словно дитя, обратиться к ней. Сделай так, чтобы этого не было. Но она уже отодвинулась прочь, словно домовая змея, уползающая в нору при звуке шагов. Глазами Микалы казались сделанными из оникса. Этой женщине, дочери берегового народа, были ведомы земные чары и язык, на котором разговаривают мертвецы в обители тьмы. Я знал, чьей слугой она была, я знал, что служит она не мне, возле мертвых, и мать неподалеку. Ни один муж не лжет, когда его слушают дочери ночи. Я проговорил, он всегда боялся меня». И страх он пытался убить меня, когда я впервые приехал к нему победителем с Истма. Она кивнула. Действительно, вести не проходили мимо нее. Но когда он узнал, что я сын ему, мы оба поступили подобающим образом. Я сражался за него. Он воздавал мне почести. Казалось, мы любим друг друга, как должно быть». Он приглашал меня сюда, и ты видела нас вечерами за разговорами его очага. Я повернулся к постели, кровь остановилась, и теперь только влажно блестела на его щеке. Если б я хотел отцу зла, зачем мне было спасать его на поле битвы? На Саунии его пронзили бы копьем, если бы не мой щит, но он по-прежнему боялся меня. Потом я отправился на Крит, но чувствовал, что страх еще сидит в нем. Что же теперь можно сказать? У него была на то причина. Он подвел меня с кораблями, но это уже между нами. На его месте я бы умер со стыда. Собственные слова, сорвавшиеся с языка, потрясли меня. Не подобало говорить такое перед лицом покойного в присутствии дочерей ночи. Нечто холодное коснулось моей руки. Я одернул ее, но это был всего лишь нос белого пса. Он прижался к моему бедру. И тепло его тела успокоило меня. Когда настало время поднимать паруса, я принялся молить Посейдона о знамени. Я хотел оказаться перед отцом неожиданно, чтобы он не мог знать о моем возвращении. Хотел подтвердить, что я пришел с миром, не затаил зла на него, что не тороплюсь взять царство в свои руки. Я молился, и Бог послал мне такой знак. Хранительницы усопших... В молчании внимали моим словам. Речи не смоют крови, все равно настанет расплата. И все же я хотел поговорить с ним. Как муж с мужем, я боялся, что он такой поступок толкнет его страх, однако подвигла скорбь. Он был мягок, поднаросший сверху оболочки. Но так ли... Как истинный царь, в скорби или нет, он должен был назвать наследника, распорядиться царством, не оставляя после себя хаоса. Он это знал. Должно быть, Бог действительно призвал его. Я поглядел на Микалу. Теперь была просто старая рабыня, родом из берегового народа. Я пожалел, что сказал так много. Она проковыляла кадру и, взяв оставленный женщинами кусок ткани, вытерла лицо покойного, а потом повернула ладонь непослушную, потому что труп уже начинал остывать, заглянула в нее, положила на прежнее место и взяла мою. Пальцы ее, казалось, хранили холод прикосновения к мертвецу. Между нами скуля втиснулся пес, она прогнала его и отряхнула одежду. «Да-да, судьба была сильнее его». У ее водянистых глазах вспыхнул меркнущий огонек. — Следуй своей судьбе, но не выходи за пределы ее, чтобы не попасть во тьму, а правду, и смерть принесет тебе с севера падающая звезда. Она скрестила на груди руки и покачнулась в голос ее был стон, словно о мертвом, а потом выпрямилась и воскликнула. — Не выпускай же быка из моря! Я ждал, но продолжение не последовало. В глазах ее снова не было мысли. Шагнув к ней, я подумал, зачем? Она потеряла рассудок. Отвернувшись, я услышал рычание. Пес оскалил зубы, поджал хвост, шерсть на шее хребте поднялась, обнажив темные корни сухими листьями, прошелестели старые ноги. Микала исчезла. Знать ожидала меня. Я вышел. Собака жалась ко мне. Она была на моей стороне, и я не стал прогонять ее.